Внешняя база Вавилона. Квадрат Ц. Микель смотрел из вышки на основу башни, отливающую плающей медью. В верхнем уровне было неразглядеть из-за пыльной бури только спираль мигающих огней, убегающих по вертикали в густой синеватый смог. Сегодня последний раз, когда он видит Вавилон снаружи. В ушах всё ещё гремели недавние слова офицера Радова: "Вавилон благодарит вас за верную службу. Вы выполнили ваш долг с честью и благородством". Вы наша гордость. Похвала в их деле ничего хорошего не означала. Её раздавали как ложку мёда, прежде чем заставить сожрать бочку дёгтя. Вавилон за окном молчал. Ему нечего было добавить. Экстратерриториальный контроль безопасности будет продолжаться на прежнем уровне. Наша цель сохранить достижения. Их цели всегда были общими. Микель своих и не имел. Все его мишени там, куда указывал невидимый палец Фау. Ваш отряд будет трансформирован, чтобы достигнуть максимальной согласованности с кодексом Вавилона об охране здоровья. Вам полагается военный социальный пакет, а также подбор деятельности согласно планированию центров занятости вашего уровня прописки. Поздравляем, теперь вы можете славно отдохнуть и жить как все. Но никто не хлопал. Все просто молчали. В лице Микеля не дрогнула ни одна мышца. Это являлось профессиональной выдержкой. Только свет лампы на потолке мигал из-за внешнего шторма, словно улавливая их тревоги. Утром вас проинструктируют о возвращении на Вавилон. Он по вам скучал. Все свободно. Радов вышел и повисла тишина. Какое-то время, таращась в одну точку и не смея пошевелиться, они походили на манекенов. Затем один за другим солдаты стали подниматься и обмениваться ничего незначимыми фразами. Ну, значит, уезжаем. Ага. До завтра, парни. Пакедова. Приказы не обсуждаются. Приказы не оспариваются. Солдаты возвращаются домой. Им сказали, что их даже ждут. Если бы я ещё знал кто, подумал Микель. Эта башня из цельного металла никого не ждёт. Микель Скорпин был солдатом по призванию, а значит, слугой. Все они длани одной воли. Эти руки действуют слажено и знают своё дело. Быть солдатом означает, что долг больше твоего «я». У солдата нет «я». Он часть целого. Быть солдатом означает быть верным. У хорошего солдата нет сомнений. Его граница между добром и злом настолько чёткая, словно её чертили по линейке. Фу, в ту дачу. Микель таким родился. Верный людям и идеалам. У него получалось ценить строгую красоту структуры. Там, где другие видели ограничения, он видел систему. поэтому так охотно стал её частью, добровольно вступив в отряд внешней зачистки. «Травить падаль с нижних до конца дней своих?» — подтрунивали над ними знакомые из приюта. «Работа мечты!» «Кто это сделает за меня? Вы?» — спокойно спрашивал он, глядя в глаза за Диром. «Нет, мы же не идиоты», — смеялись они. «Но вы живёте в безопасности, потому что всё ещё есть идиоты, делающие эту работу». Ну, недаром говорят, что на дураках мир держится. Он прошёл отбор, доказал пригодность и получил новые запчасти высшей пробы, потому что хороший солдат не должен ломаться. У Микеле имелась одна особенность, грозящая стать серьёзным препятствием в рекрутинге. В детстве, на просторах нижних вокзалов, где был их приют, он подцепил безжалостный вирус, мутировавший на слабом иммунитете. Тело распадалось на фрагменты, а на место потерянных частей тела вставала синтетика. Данная ФАУ. Кем же ещё? Постядерные вирусы множились с каждым годом, но от большинства имелась вакцина. Рождаясь убогими, после прививки люди не теряли больше того, что уже было отнято. Искусственные протезы и органы аккуратно вживлялись в поражённые участки, и на третьей неделе жизни младенцы адаптировались к ним полностью. Но не Микель Он терял себя безостановочно в течение нескольких лет. Непригодные почки заменили почти сразу, ещё в младенчестве. Но этом вирус не остановился, и от него обывало всё больше. Каждый раз, чувствуя металлический привкус во рту, говорящий об очередном внутреннем кровотечении, Микель пытался запомнить себя. Свои настоящие руки, шершавые, огрубевшие, потом онемевшие и холодные. Затем синюшные, издающие лёгкий запах гниения. Это всё он. Настоящий. Микеле собрали заново. Да так ладно, что лишь периодические неоновые вспышки по всему телу при перегрузках, выдавали, что парень состоит из синтетики на 80%. С такой комплектацией ему предрекали, что он сам потребует усыпления. Все знали, как быстро органы изнашивались, а новая замена по социальному пакету обещала продержаться не больше года. И за каждую ещё шла оплата по приживлению. При приобретении высококачественных имплантатов на человеческий цикл жизни пришлось бы максимум две замены. Микель уже нужно было менять почти всё. Парадокс, но он потрясающе владел искусственным телом. Отсутствовала типичная в его случае замедленная моторика и неестественность телодвижений. Парни обладал завидной меткостью, быстрой реакцией и патологической неконфликтностью. так как добровольцев в отряда внешней безопасности приходило мало, его взяли. Фау перепрошили его целиком, дав тело, на которое другие копили всю жизнь. «На одну машину больше или меньше», — посмеивалось начальство, приравняв его к дронам. Цена за это назначалась высокая. Микеля определили во внешний сектор С, где располагались залежи полезных ископаемых и траншеи меж старыми бункерами. Безопасность поддерживалась паршиво из-за недостатка людей. Он начал уничтожать гнёзда непонятных тварей, народивших прорыть туннели под Вавилон, и наблюдал за приборами наземной навигации. Крепость стоит, пока нет врагов ни с неба, ни из-под земли. Солдаты редко возвращались на Вавилон. Почти все они были либо сиротами, как Микель, либо одиночками, желающими уйти от других и посвятить себя делу. Здесь они молча несли долг. И для многих это стало обретением своей ниши. Но всех дурачков распустили. Офицер Радов передал им инструкции от менеджмента ФАУ, и в глубине души они знали причину. На их место придёт больше дронов. Они будут защищать тоннели быстрее и эффективнее, а также добывать и фильтровать оставшиеся в земле полезные ресурсы. Люди больше не нужны на внешних границах, особенно такие дорогостоящие, как Микель. Ночью стоя на вышке Он глядел на пироэты пыльной бури вдали и осмысливал своё будущее. Никогда оно не казалось таким мрачным. Приборная доска приветливо мигала лампами, словно тоже прощалась с ним. Здорово. К нему поднялся Ким, планируя вступить на пост через 15 минут. Микель сдержанно кивнул, наблюдая за метеорологическими приборами. В окна тем временем застучал мелкий град или камни, которые несла буря. И в этих звуках словно слышилось какое-то дурное пророчество. Хвать, тоже пялится в экран, забыть вообще про нашу работу. Излучение башни изменилось, измерители амикрона шалят. А что с ними может быть не так? Микель пожал плечами. Цифры на табло отражали скачки, хотя поток космических лучей на спутнике оставался прежним. Тот принимал их и заряжал батареи на вершине Вавилона. Снабжение шло, как обычно, но энергетический фон башни стал другим, как чьё-то сошедшее с ума сердце. «Угрозы нет, главное, что система снабжения в норме, а скачки метеорологического происхождения забей. Готов к Вавилону-то». И Ким подмигнул, одновременно прихлёбывая из термоса. На датчике ему уже действительно было плевать. «Нет, как и никто из нас», — отрешённо озвучил Микель то, что вертелось на языке у каждого. Думаешь, всё будет так плохо? Корпорация определит нас куда-нибудь, миролюбиво ответил Микель. Просто всё станет иначе. Когда солдаты годами затачивают на то, чтобы выполнять приказы, и вдруг даруют свободу воли, наступает сбой. Контакты приламываются, оголяются провода. Он возвращается в мир, в котором не знает, как жить. Разве не поэтому когда-то он ушёл за пределы Вавилона?